Глава двадцать четвертая. В дверь постучали. Изабель принесла письмо и отдала его Зандеру. Тот сразу же передал его Кресси, которая до этого задумчиво смотрела в окно. Сара с напряженным вниманием изучала рисунок с изображением старого Тома. Развернув свиток так осторожно, будто внутри лежало нечто острое, Кресси прочла письмо и ее лицо посуровило. Это печать моего мужа, но почерк не его. Резко сказала она. Пьетер не писал этого письма. Что это значит? Удивился Зандер Керш. Что вас заманили сюда обманом? Сара захлопнула книгу. Кому-то нужно было ваше присутствие в Батавии, Зандер. И тот же самый человек, скорее всего, заманил вас на Саардам. Как думаете, зачем? От потрясения у Керша подогнулись колени. Изабель успела подхватить его под руки. «Я последний из них», — пастор провел рукой по лицу. «Из кого?» «Из братьев Ордена», — пояснил он. «После смерти Пьетра они участились несчастные случаи и убийства. Некоторые исчезли, но кроме меня никого не осталось. Я скрывался долгие годы. сменил имя, оставил свое ремесло и стал пастором. «Но если вы скрывались, то как до вас дошло письмо?» — удивилась Кресси. Члены ордена постоянно странствовали, поэтому все письма отправляли в церковь в Акселе и раз в несколько месяцев заезжали туда, чтобы проверить, нет ли весточки. Там я и нашел послание от Пьетра, но оставить его мог только кто-то из ордена. «Моего мужа замучили до смерти», — с болью произнесла Кресси. «Возможно, он выдал название церкви». «Значит, за мной охотится старый том», — подытожил Зандер. В его глазах запылал огонь, он посмотрел на Изабель. Демон жестоко просчитался и верил себя суду Господа. «Этого демона еще надо найти», — пробормотала Сара, — раздосадованный его религиозным пылом. «Если старый том вселился в кого-то на корабле, с чего вам доверять нам?» Зандер пристально посмотрел на нее. «Вы для него бесполезны», — заявил он, не церемонясь. «Старый том тщеславен. Он вселяется только в тех, кто обладает либо властью, либо силой, либо достаточно влиятельны, чтобы отправиться туда, куда пожелают». С ним их влиятельность только растет. злобые разорение, неотступной тенью следует за старым Томом. Я слышал о вас, Сара. Муж вас бьет, верно? Сара вспыхнула. Зандер безжалостно продолжал: Старый Том никогда бы этого не допустил. Госпожа Йенс вне подозрений из-за мужа, он насквозь видел козни старого Тома. Его нельзя было одурачить. «Разве Старый Том не мог вселиться в Кресси уже после смерти Пьетера?» — спросила Лия, усаживаясь на кровать. Кресси сердито глянула на нее, но Лия только пожала плечами и серьезно сказала, «Я не верю, что ты демон, но кто-то же должен был об этом спросить». «Старый Том вселяется только в того, кто вступает с ним в сговор, а я не вижу, ради чего вам стоило бы стремиться к могуществу», — сказал Зандер. По этой же причине можно исключить из подозреваемых Изабель. Она была нищенкой, когда я принял ее в орден. А вы сами, Зандер? спросила Сара. Почему мы должны доверять вам? Она ожидала, что пастор рассердится, но он рассмеялся. Вопрос достойный охотника за ведьмами. Если бы я был старым Томом, то не стал бы раскрывать своих тайн. К тому же охота за ведьмами «Плохо вознаграждается!» Он тряхнул своими лохмотьями. «Мне пришлось попросить денег у моих прихожан в Батавии, чтобы купить билеты». Лес снова заерзала. «Мама, мы опоздаем на завтрак». «Погоди немного», — сказала Сара. «Если вы не знаете, в кого вселился старый Том, почему вы так не хотели, чтобы Аренд пошел с нами?» — спросила она пастора. «Да, он обладает силой, но все же он слуга». и ведет он себя исключительно достойно мужественно и благородно Крести лукаво на нее глянула сара и сама удивилась тому с каким пылом она защищает арента они знали друг друга всего один день встретились подле умирающего от ожогов плотника арент был любящим племянником ужасного человека но в сущности сара о нем ничего не знала лишь то что арент верно служит сэмуэлю пипсу может сыграть песню, которую она любила в детстве и отказался от вознаграждения за помощь в порту. «Вас не должно вводить в заблуждение поведение Арента, укоризненно сказал Зандер. «Демоны скрываются всевозможными способами. Я часто видел такое. Они ловко завлекают нас на гибельную стезю». Пастор задумчиво потер кончик носа. Не знаю, демон ли Арент, но он вполне может им оказаться, как и любой из знатных пассажиров или старших офицеров. Вместилищем старого Тома может стать всякий, вступивший с ним в сговор. Тридцать лет тому назад Пьетер изгонял дьявола то из одного, то из другого вельможи и диву давался, за какие пустяки те соглашались продать душу. Арент Хейс — известный солдат, поведавший много крови и смертей на своем веку. А с помощью Сэмуэля Пипса он может попасть на аудиенцию к любому королю, так что не стоит сбрасывать его со счетов. «И чем же мы, три слабых и бесполезных существа, можем вам помочь?» – ехидно спросила Кресси. «Нужно узнать, под чьей личиной скрывается дьявол». «Но как?» «С помощью вопросов». «Демон-тварь капризная, зловредная и злопамятная. Он сеет страдания на своем пути, однако не способен долго прятать свою сущность и под нажимом выдаст себя». «И что тогда?» «Я убью его», — сказала Изабель. «Старый том не отдает тело, которым владеет, даже мертвое», — возразил Зандер. «Вспомните Босси, если не верите мне». Чтобы спасти душу, нужно умертвить тело и совершить обряд изгнания бесов по демонологии. Тогда Старый Том уберется к себе в ад, пока его опять не призовет какой-нибудь глупец. Зандер перелистнул несколько страниц и подозвал Сару. Картина состояла из трех частей. Первая изображала матерей, плачущих над пустыми колыбелями и прокаженных уносящих младенцев в лес к Старому Тому. На следующий пылала огненная река, а на последние работники возделывали поле, где колосья превращались в змей закройте закройте кресся с отвращением отвернулась зандер не обратил внимания на ее просьбу после того как глашатый возвестит приход старого тома в этот раз знаком служил рисунок на парусе должны произойти три святотатственных чуда, причем каждое будет отмечено своим символом. Все эти чудеса и символы никогда не повторяются, дабы убедить нас в могуществе дьявола. — Как горящий куст, явившийся Моисею, — подсказала Изабель. — После того, как совершатся святотатственные чудеса, старый том заговорит с нами и предложит исполнить заветное желание, а взамен потребует совершить какое-то злодейство. Зандер перевернул страницу. Сожженная деревня — груда трупов на земле. Жители деревни бросаются друг на друга с мотыгами и вилами, поджигают факелами собственные дома. Вокруг стоят прокаженные, держась за руки и радостно взирают на бойню. А позади крадется демон с раздвоенным языком. После третьего чуда те, кто продал душу дьяволу, расправятся с теми, кто отказался это сделать». и отправится сеять семя зла дальше, — подытожил Зандер. Вот что ожидает Сардам, если мы не будем действовать. Сара коснулась рисунка. В ее воображении сама собой нарисовалась картина. Все, кого она любит, погибли. «Когда начнутся эти чудеса?» — твердо спросила она, смахивая слезы. «Точно не знаю», — ответил пастор. «Поэтому медлить нельзя». Старый том на этом корабле, и чем дольше он скрывается, тем ближе несчастье.